Глава двадцать вторая. Дождь. На этот раз Сантинелли явился к консулу, вооруженный неопровержимой уликой против Родольфо, и с неоспоримой точностью доказал, что цирюльник выкрал черновик письма для передачи имеющихся в нем сведений военного характера соглядатыем султана что тут никак нельзя думать о каком-либо противодействии вражеским замыслам, а совсем наоборот, что если связать это со всем предыдущим, картина заговора выясняется и приобретает большие размеры предательства и государственной измены. В силу этого нет никаких оснований щадить мессера Цирюльника. «Теперь, Ваша милость...» Мы разгадали и казавшуюся нам с вами такой сложной загадку о конечной цели сэра Цирюльника. Он готовил восстание малого народа. Да-да, ваша милость, не удивляйтесь. Все одно к одному. Обдуманная цепь преступлений, которая должна довести до главной цели — бунта. Теперь нам все ясно. До сего времени я поступал в согласии с желаниями вашей милости» хотя устав и не запрещает мне, по моему усмотрению, арестовать и допросить подозреваемого. Денегро ответил, что он согласен. История похищения черновика действительно бросает тень на поведение цирюльника, и на этот раз он присоединяется к мнению пристава о необходимости принятия строгих мер по отношению к цирюльнику. «Я полагаю», — прибавил он, что значительность дела требует моего личного участия в следствии. Откладывать допрос не надо, но дать поразмыслить цирюльнику наедине над своими поступками и дальнейшей своей судьбой необходимо. Давайте дадим ему на это три дня». Сентинелли радостно согласился и отправился исполнять приказания. Когда утренний караул разошелся по стенам, Большой двор крепости умолк совершенно. Никому из ее обитателей не хотелось выходить в этот серый сумрак на мокрые плиты. Куры и те, нахохлившись, спрятались и жались кучкой под скамьею дверей поварни. Особенно темно и неприютно было этим дождливым утром в казарме. Жечь масло днем не позволялось и тусклый свет скупо освещал помещение сквозь узкие оконца, оставляя темными его дальние углы. Жаровня, стоявшая посередине, не грела, дымя сырыми поленцами. Густой дым собирался под потолком и полз в приотворенную дверь. От камня стены пола тянуло холодной сыростью. Солдаты, сменившиеся из ночного караула, поев остывшие похлебки, спали, закутавшись с головой в плащи. Одним из них был Петром. Он лежал на нарах в одном из темных углов, зарывшись ногами в солому. Несколько человек, оставшихся свободными в этот день, сидели на соломе вокруг жаровни, протянув к ней ноги. Они начищали песком шлемы, латали кафтаны. Говорить было не о чем, шутить не хотелось. Каждый из них знал, что рассказать он может только о давно всем другим известным. Шутки все перешучены, да и ничего веселого не ожидает их в этот день, пасмурный и безрадостный, как вся жизнь в крепости темницы. В кругу этих людей, в плаще с головой, закрытой капюшоном, лицом к двери сидел солдат Гвидо и усердно ковырял шилом кожу пояса, прилаживая пряжку он первый и увидел появившегося в дверях помощника капитана. Раффанати быстро вошел в казарму, захлопнул за собой дверь и, отряхивая мокрый плащ, подошел к вскочившим на ноги солдатам. — Ну-ка, двое! — он кивнул на Гвидо. — Вот ты! — и метнув выпученными глазами по другим. — И ты! — пойдете со мной! Живо! Пики взять! Ожидая собравшихся, он гаркнул на остальных. «Много дров жжете! Только мясо свое коптите без толку!» Схватив пику и догоняя начальника, Гвиду на ходу с трудом затягивал пояс, так и не успев хорошенько приладить пряжку. Появление Рафанати в столь необычно ранний для него час внесло некоторое оживление и заставило солдат заговорить. «Что-нибудь не так, друзья?» подсаживаясь опять к жаровне, глубокомысленно заметил один. — Да, — согласился другой, — по пустякам он не станет тревожить свою милость. — Значит, приказали. — А кто ему приказать может? — Только сам консул. — Значит, дело стоящее. — Вот собака, — сказал третий, тыкая железным прутом в обуглившиеся поленца. — Запретил дрова жечь. — Мало у нас тут кругом леса. — Сам, небось, в тепле сидит, кот усатый. — Гляди осторожно, солому подпалишь. Мешавший в жаровне солдат стал затаптывать ногой выпавший на пол уголь. — Может быть, из кафы кто приехал? — Для почета, значит. — Из кафы! Кто оттуда в такую погоду поедет? Советники в своих дворцах попрятались, боятся животы высунуть. — Нет, друзья, у нас тут что-то приключилось. Думается, мне кого-нибудь в погребок опять станет тебе начальник из-за штрафных бегать. Зачем штрафных? Может быть, кого и поважнее. Важных, мой дорогой, не сажают. А я тебе говорю, не станет начальник из-за каких-то татар бегать. В первый раз, что ли? Хлопани дверью и крикер в фанате. Разбудили Пьетро. Выглянув на мгновение из-под плаща, он снова укрыл голову, прячась от рыскающего взгляда начальника, но больше не заснул и лежал, слушая разговор солдат. Ему тоже казалось странным появление Рафанати с утра и его поспешность. «Правду говорит Луиджи», — думалось Пьетро, — «из-за простых татар начальник не побеспокоился бы». «Баста — Баста! — сказал солдат, мешавший угли. — Погрелись, вставай! Да давай солому уберем, пока наш пучеглазый кот не пришел. Рафанати ежедневно в полдень обходил казарму, щедро назначая во внеочередные наряды за малейший беспорядок. Звон колокола напугал солдат. — Святая Дева! Неужели уже полдень? Давай метлу скорей! Сейчас заявится!» И солдаты, в полной уверенности, что заболтались до полудня, вскочили на ноги и, быстро сгребая руками солому, стали выносить ее из казармы. «Какой там полтень? Не может этого быть! Почему звонят?» — думал Пьетро. Как не жаль ему было вылезать из-под плаща и соломы, он поднялся и сел на нарах. «Мартино, поди сюда!» Услыхал он выкрики одного из солдат во дворе и через открытую дверь увидел, как лохматый слуга капеллана, неуклюже прыгая через лужи, подбежал к казарме и размахивая руками что-то стал рассказывать обступившим его солдатам. Потом убежал, прыгая по мокрому двору. Что это он там рассказывал? Крикнул Петру, вошедшему солдату. Письмоводитель помер, вот и звонят. А мы -то с перепугу? «Тербини? Он самый!» Солдаты один за другим возвращались в казарму. «Эй, петру крикнул Луиджи. «Тербини умер!» «Что я говорил?» — обратился он к другим. «Вот, значит, ему и почет. Правильно. Достойный был старик. И дело свое делал, и обижать никого не обижал. А что выпить любил? Тут греха нет. Вино благословенно от Господа». Пьетро подошел к товарищам. Вот они спорили со мной, сказал ему Луиджи. Утром рано начальник приходил, собрал с собой Гвиду и Джованни. Они говорили, татар в погреб сажать. А я говорю, из-за татар он не шевельнется. А это для почета кому-нибудь. Так оно и вышло. Сейчас был тут капелланов Мартино. Он видел, как начальник с нашими ребятами пошел к Тербини. Вот и значит... — Да почета! — Что-то тут не так, Луиджи, — сказал Пьетро. — Ну вот и ты туда же. Как же не так, когда так? Мартино видел, пошли в дом к тербине. Не такая уж он был важная птица, чтобы к нему караульных ставить. Наш консул — человек правильный. Он закон уважает и по закону приказал почтить, если человек заслужил верной службой. Удивляться тут нечему. Солдаты согласились с Луиджи, но Пьетро не верил рассуждениям товарища. Он встал в дверях и смотрел на двор. Несмотря на дождь, Петру с удовольствием придумал бы себе какое-нибудь дело, без которого солдатам было строго запрещено ходить по двору крепости. Как назло, ничего не придумывалось, а во дворе не было ни одной живой души. Серые плиты двора пузырились от сильного дождя, косыми полосами хлиставшего камни и мутными ручьями, стекавшего к главным воротам. Шум дождя и звон колокола. И больше ничего. Петру вернулся в казарму. К полудню, как всегда, пришел Рафанати. Он кричал и топал ногами, найдя, что пики составлены не так, как полагается, и, пригрозив неочередными нарядами, ушел. Такое обычное поведение начальника, по мнению Луиджи, тоже подтверждало, что солдат вызвали для почетного караула у тела водителя. «Если бы что поважнее случилось, — закончил Луиджи, — он бы не пришел, как всегда, да и выглядел бы иначе. У начальства сразу заметно, когда они в беспокойстве» утреннее происшествие перестало занимать солдат и они принялись за игру в кости разрешенную начальством и заполнявшую обычный их досуг они так увлеклись ею что были рады когда пьетро не принимавший в ней участие взялся пойти на поварню вместе с одним из только что проснувшихся в поварне было жарко отпылавших очагов где на железных крюках висели закопченные дымом котлы и жарилась на вертеле баранья туша. В жарком чуду кипевшей чесночной похлебки и пригоревшего бараньего сала, стекавшего в миску и брызгавшего в огонь, работали, обливаясь потом, повара без кафтанов в кожаных фартуках с засученными рукавами рубашек. На поясах у них висели широкие кожаные ножны. На длинных высоких столах Лежали груды чеснока, лука, перца, кукурузы, моркови, рыба, сырое мясо, битая птица. Полки на стенах были уставлены сковородами и оловянными мисками. У очагов на железных прутах висели уполовники и решетки. Поставив котел на земляной пол, солдаты сели на засаленную скамью у дверей, где стоял ушат с помоями и лежала Опрокинувшаяся на бок корзина с высыпавшимися из нее овощными очистками и куриными перьями. Повара ходили у очагов, помешивая в котлах, пробуя из уполовников похлебку, и покрикивали на поварят. Стоявший у стола потрошил курицу. Радуясь, что никто не обращает на них внимания, солдаты сидели молча и, потирая руки, отогревались. Наконец, один из поваров тыкавший длинной двузубой вилкой вжарившегося барана, заметил солдат и крикнул. — Эй, друзья! рановат пожаловали! — Погреть? Ничего. — Ну и к сегодня. Наваристая. Поварята оглянулись. — Чего не видели, шалопаи? Верти, не останавливайся! — прикрикнул на них повар, дав одному из них подзатыльник. Мальчики налегли на ручку вертела, Но один из них, черноглазый, с растрепанными волосами, все оглядывался то на солдат, то на повара. А когда тот отошел к другому очагу, стал кивать головой, чтобы к нему подошли. Товарищ толкнул Пьетру локтем и, кивнув в сторону поваря, сказал, — Вишь, мальчуганы тоже своего капитана боятся. Сказать что-то хочет. Пойди спроси. Чтобы не подвести поваренка, Пьетро, не спеша, встал и подошел к очагу, будто погреться. Заслоняя собой поварят от повара, мешавшего похлебку, он спросил, — Чего тебе? Поваренок быстро зашептал ему, — Приходил ваш солдат к виду за овощами для арестованного. Сказал, что если кто из вас придет, чтоб сказали солдату Пьетро, чтоб не уходил никуда до смены, чтоб ждал его, понял? Чтоб дожидался. — Эй, братцы! — крикнул повар. — Давай котел! Ну и наваристое сегодня! Петро никому не сказал про разговор с поваренком, поняв, что Гвиду хочет сообщить ему что-то важное. Гвидо знает, что сегодня очередь Петро на выход из крепости, и поэтому просит подождать. Гвидо должны сменить часа через четыре. — От тебе и почет! — думалось Петро. — Почет, верно, только не мертвому, а пока еще живому. Кто же это в погребе? К виду тоже из-за штрафных татар не стал бы хлопотать. Ну и день сегодня небывалый. И Пьетро с нетерпением стал ждать товарища. Обычно начальник приходил еще раз вечером при сборе ночного караула, а тут опять пришел раньше. Не входя в казарму, он крикнул «Эй! Двое там, свободные! Ко мне! Пики взять!» И снова увел двоих. Что он сегодня с ума, что ли, спятил? Пробурчал ему вслед один из солдат. «Говорю вам, Олухи, для почета!» — с досадой сказал Луиджи. «По всему видно!» Вернувшись в казарму, Гвидо и его товарищ Отмалчивались или отшучивались, и так никому толком и не рассказали, зачем они заходили с начальником в дом к письмоводителю, а потом, к великому посрамлению Луиджи, оказалось, что они караулили посаженного в погреб татарина. Поев к виду, тотчас же улегся в своем темном углу на Нары, подмигнув Пьетру, чтобы тот тоже лег рядом, на свое место, и когда солдаты снова принялись за игру в кости рассказал ему необыкновенную новость. Началось с того, что Рафанати, выведя их ранним утром во двор, строжайшим образом приказал молчать о том, куда он их поведет, что они там увидят и что будут делать. В противном случае им грозит арест и погреб на год, а то и того хуже. Затем он повел их к дому, где жил письмоводитель, ввел в сени и приказал ждать через минуту он вышел с приставом и еще с одним человеком лицо которого было закрыто плащом плотно окружив этого человека все четверо вышли и быстрым шагом дошли до погреба куда спустились человек в плаще и пристав когда пристав выйдя из погреба ушел начальник сам запер замок и ключ взял себе приказав обоим оставаться у погреба а когда настало время еды Он послал Гвидо на поварню принести овощей и воды. Вот тут-то я и шепнул мальчугану, чтобы ты меня ждал. Когда я принес овощи и воду, начальник сам открыл дверь погреба и сам поставил их на ступеньку лестницы. Запер дверь и ушел. Дождь шел все время, и никого во дворе не было. Мы с Джованни примостились кое-как под навесом крыши, но все равно промокли. Потом начальник привел смену, а нас отпустил. Но дело-то в том, Пьетро, что мне показалось, что мы вели Рудольфу. — Какого Рудольфу? — Цирюльника. — Цирюльника? — прошептал Пьетро, привстав. Гвидо схватил его рукой за рукав и заставил лечь. Он хромал. Только плаща такого я на нем раньше не видел. Какой-то он длинный очень, до самой земли. Не может этого быть. За что же цирюльника? Джованни тоже заметил, что он хромает. А лицо? Капюшон был спущен до самой груди. Этого человека пристав вел за руку. Помолчав, Гвиду спросил. — Как же теперь нам быть? Петру молчал. — Что же с ним дальше будет? — продолжал Гвиду. Ведь они его будут. Не он это. Тебе померещилось. Тише. А если он? Если он?» Пьетро задумался. «Хорошо», — сказал он, поднимаясь снар нар. «Дождь прошел, как видно. Пойду в город, а ты отдыхай. После колокола приду, расскажу». Пьетру быстрыми шагами вышел из казармы. Дождь теперь еле моросил, но по улицам мчались бурля мутные потоки, унося в море сухие листья и корявые, похожие на сказочных чудищ, корни диких каперсов. Пьетро сбежал по лестнице в харчевню, где было тихо. Два старых матроса чинно ели похлебку. Пьетро прошел в маленькую дверь за бочками. Джанинна сидел у окна, склонившись над шитьем. Думая, вероятно, что это вошел Франческино, она не подняла головы. — Джанинна! — тихо позвал Пьетро. Она, вздрогнув, обернулась. — Чего тебе? Напугал! Входи, входи, садись! Пьетро прикрыл дверь и осторожно сел на табурет у стола. — Чего тебе? — повторила Джанинна, видя, что солдат не решается говорить. — Хочешь в долг выпить, что ли? — Об этом мог бы меня и не спрашивать. — Не то, Джанинна. Я хотел совета у тебя спросить. — Совета? — засмеялась Джанинна. — Ну, за это я совсем денег не беру. Это даром. Говори, в чем дело? Она отложила шитье в сторону и, пододвинув стул, села против Пьетро. — Дай-ка я тебе в глаза посмотрю. Уж не влюбился ли ты? Пьетро поморщился, опустив голову и нерешительно заговорил шепотом. — Дело секретное. Я к тебе пришел. Больше не к кому мне. Вспомнил наш разговор, как ты мне тогда говорила, про цирюльника Рудольфа, что он честный. Веселое выражение разом исчезло с лица Джанинны, и она насторожилась, широко раскрытыми глазами, вопросительно вглядываясь в Пьетро. — Сегодня утром, — продолжал Пьетро, — Его, видно, заперли в погреб. Пресвятая дева! Джанинна всплеснула руками и перекрестилась, подняв глаза к востроносенькой, хитро улыбающейся деревянной куколке с нарумяненными щечками в кружевном плаще и позолоченной короне, стоявшей на подставке, укрепленной на стене и обвитой сухим плющом и можжевельником. Неловко путаясь в словах, Пьетро передал рассказ Гвидо. «Вот я и пришел посоветоваться», — закончил он смущенно. «И хорошо сделал. Надо выручать. Это все пристав, чтоб нему не увидеть святой Пасхи. Чуяло мое сердце, как повадился этот ломбардец проклятый, чтоб ему в пекли черти все ребра поизломали. Из-за него, проклятого, не сойти мне с этого места, из-за него!» Я давно примечала приставских молодчиков. Они за ним следили, а заодно и за Рудольфу. Ах, святая Мадонна, они теперь его замучают, черти когтистые. Знаю я Рудольфа, упрямый он, несговорчивый. А им что, первые, что ли? Начнут пытать, зря и погибнет человек. родольф их толстобрюхих на чистую воду выводил. Им и не понравилось. Вот небось, смотрители не схватили? А он сколько вечеров с этим разбойником пил? Ему ничего, свой. Курица окаянная, да простит мне святой Протасий. Им бы только свои карманы до животы набивать, проклятым!» Джанина ударила кулаком по столу. Ее смуглые щеки раскраснелись, черные глаза метали искры. «Давай теперь подумаем, что нам делать», — продолжала она. «Надо сообщить всем нашим немедленно». И затем просить, что ли, о нем кого-нибудь там у вас? К кому идти? Я сама пойду. Подожди, спохватился Петру. Разве можно тебе идти так сразу? Чего же ждать? Замучат они его, тогда поздно будет. Подожди. Ты подумай хорошенько. Некогда думать, перебила его Джанинна. Меня сколько лет все ваши знают. Мало они перепили даром в золотом баране. Все эти ваши под капитаны да под коменданты. Сейчас надо идти не откладывать. Всем у мужчины мямли, а человек погибнет ни за что, и тогда мы с тобой всех и будем. Джанина схватила широкий черный платок, висевший на спинке деревянной кровати, и накинула его на плечи. Пьетро взял ее за руку. — Постой, Джанина, ты рассуди. А что будет, если тебя спросят, откуда ты все это узнала? Тогда что? Тогда не сдобровать моим двум товарищам и мне. Тогда в погребе вместо одного четверо нас будет. А может быть, в погребе и не царюник вовсе, а кто-нибудь другой. Тогда зачем же тебе ходить в крепость? Только себя подведешь. Разумные рассуждения Петру убедили Джанину. Они решили, что Пьетро вернется в крепость и разузнает о Рудольфо а на следующий день даст знать ей через солдата который пойдет в город а ты без плаща прибежал смотри что творится дождь хлестал в окно вот возьми сказал джанинна набрасывая на плечи пьетру плащ потом принесешь а тебе смущенно спросил Петру. джанинна похлопала его по плечу иди иди торопись Ветер дул в лицо с такой силой, что Пьетру приходилось нагибаться, пробиваясь сквозь стену дождя, поливавшего, как из лохани.